После показа мы с юнусом говорили о том, что происходит с фильмами. Он только что написал в своей колонке в «Войс», что кино с 1960 по 1965 год достигло определенной зрелости. А теперь он говорил о кино как о двойственном искусстве, будто бы есть фильмы двух типов – образные и сюжетные. А по моему мнению, произошло вот что. Коммерческие кинематографисты – учились и обогащались за счет андеграундного кино, а андеграундные фильмы не развивали повествовательные техники. Вот и вышло, что коммерческое кино ушло вперед. Там всегда понимали, что без внятной истории много не заработаешь. Просто теперь они стали снимать свои сюжеты в свободном стиле. 1966 На рубеже 1965 и 66 года Самым большим увлечением фабрики стала группа музыкантов, называвших себя The Velvet Underground. Новый год мы с Велветами, Эдди, Полом и Джерардом встречали в Аполло в Гарлеме, а потом вернулись в центр, чтобы успеть посмотреть на себя в новостях. Так перед телевизором мы отключились. Позже, когда я собрался домой, такси было не поймать, и за начавшийся тем вечером вместе с приходом местного красавчика Джона Линсдея на пост мэра города транспортной забастовки. Это был еще один хэппининг, вроде обесточивания. Люди по сотне кварталов проходили, чтобы попасть на работу, ехали на велосипедах или путешествовали автостопом. В январе Йонас перевез синематеку Слафайет на 41-ю Восточную улицу. Он тогда занимался сериями расширенное кино. Такие люди, как Джек Смит, Ламонте Янг и Роберт Уитмен совмещали киноизображения с музыкой и документальными съемками. Помню шутку с Ольденбургом, как он протаскивал велосипед сквозь ряды сидений, пока шло кино. Еще помню опыт Раушенберга, когда он метафора движущегося света, красивый, как картинка, электрифицированный, стоя на стеклянных блоках, держит провод под напряжением и флуоресцирующие трубки. Художник Арман смастерил для него ботинки из стекла, чтобы не пропускали электричество. Мы познакомились с Велветами через подругу Йонаса, киношницу Барбару Рубин, которая одной из первых увлеклась мультимедийной стороной Нью-Йорка. Она знала многих рок- и фолк-исполнителей и иногда приводила кого-нибудь вроде Донована или The Birds на фабрику. «Велветы» — Сделали специально для кинозаписи, записи, которые можно было ставить как сопровождение фильмов, а иногда сами играли за сценой во время показов в синематеке на Лафайет-стрит. Но впервые мы их по достоинству оценили в кафе «Бизар» на Третьей Западной, на веселой улице «8 баксов за ночь», как сказал Лурид, лидер, можно сказать, «The Velvet Underground». Когда Барбара Рубин попросила Джерарда помочь ей сделать фильм о концерте «Велветов» в Бизаре, Джерард, в свою очередь, попросил помочь Марисе, а Пол подумал, почему бы и меня не прихватить, так что мы все вместе зашли посмотреть на них. Администрация Бизарра была от ребят не в восторге, музыка у них никуда не годилась, слишком громкая и неистовая для клиентуры туристического кафетерия. Люди уходили изумленные и пораженные, Велветов вот-вот должны были уволить. Мы немного поговорили с ними тем вечером, пока Барбара со своей командой ходила среди публики, тыча софитами и камерами прямо в лица посетителей и спрашивая, «Вы напряжены? Вы напряжены?» Пока не добьется реакции. Ну и потом продолжала направлять на них свет и объективы, и люди бесились или съеживались, или убегали, или еще что. Нам The Velvet Underground понравились, и мы пригласили их на фабрику. Пол захотел сделать с ними какое-нибудь шоу. По совпадению именно тогда к нам обратился некий продюсер, желавший переделать только что приобретенный им на Лонг-Эленде студию в дискотеку. Он утверждал, что раньше там был ангар для самолетов, оттуда взлетал сам Линдберг. Примечание. Линдберг Чарльз. Годы жизни 1902-1974. Американский летчик, совершивший первый трансатлантический перелет в 1927 году. Конец примечания. Около 17 тысяч квадратных футов вместимостью 3000 человек, а назвать он ее собирался Мир Мюрре -кее». Сказал, что хочет, чтобы ребята с фабрики были его диско-талисманами, болтались бы там все время, снимали, а он бы на этом зарабатывал популярностью публики. Пол считал, что в клубе должны быть свои музыканты, вроде отличной группы Джордана Кристофера в Вартуре и продюсер ответил, что если мы из группы определимся, он может назовет дискотеку «Миром Энди Уорхола».